Глава 9 Рожденные заново. таубао и перипетии с Эбэй. Среди ведущих китайских бизнесменов Май известен своими пафосными комментариями. Он регулярно использует eBay как мишень для дротиков, при этом позиционируя ее как компанию, которой он восхищается больше всех. Сан-Франциско Хроникл. Первопроходцы получают стрелы, поселенцы получают землю. Данную пословицу часто используют при описании завоевания американского Запада. Когда новый рубеж интернет в Китае был взят, Джек решительно хотел стать одним из поселенцев. Ведь участь первопроходца он уже испробовал, выходя в интернет в 1995 году в Сиэтле. Но в свое первое интернет-начинание China Pages Джек получил стрелу от государственного партнера, И поселенцами стали порталы-флагманы и первые интернет-предприниматели в Китае – Ван Джидун из Сина, Чарльз Джан из Соху и Уильям Дин из NetEase, которые выведут свои компании на IPO. Чтобы сократить дистанцию, Джек пригласил основателей порталов-флагманов, а также Ван Цзюньтао, председателя компании потребительской электронной коммерции под названием 8848 на тематическую по боевым искусствам бизнес-конференцию Sword Discussion by the Westlake, Кусил Анджан, организованную им в Ханчжоу. Я вел круглый стол на данном мероприятии, и оно должно было продвигать образ города как кремниевого рая, по аналогии с Силиконовой или Кремниевой долиной. Джек объявил, что Али Баба перенесет свою китайскую штаб-квартиру из Шанхая обратно в Ханчжоу. Не было сомнений, что это делалось с целью угодить губернатору провинции Цзицзян и мэру города Ханчжоу, которые присутствовали на мероприятии среди первых лиц. Но я быстро понял, что конференция, в частности участие в ней четырех ключевых фигур интернета тех дней, проводилась для того, чтобы показать, алибаба не теряет актуальности для интернет-сектора Китая. Компания еще не обеспечила себе IPO. Однако Джек хотел оставаться в центре внимания, и успешно справился с этим при помощи одной гениальной идеи. Он пригласил вип-гостя Цзинь Юна, гонконгского писателя, который с детства вдохновлял Джека. Он знал, что присутствие Цзинь Юна станет большим событием и для остальных интернет-предпринимателей. Вскоре после этой организованной Джеком конференции два из четырех китайских порталов флагмана были повержены. ван Цзюнтао, председатель 8848, Был принудительно уволен инвесторами, которые беспокоились об увеличивающихся расходах на компенсации платежей и логистические проблемы. Ван Джидун, основатель Сина, был свергнут в ходе дворцового переворота, став жертвой раздробленного состава капризных акционеров компании. Теперь только Джек Уильям Дин и Чарльз Джан оставались за штурвалом основанных ими компаний. Алибаба выживала, но модель электронной коммерции «Бизнес для бизнеса», которой решил следовать Джек, стала испытанием. В последние месяцы 2002 года, когда Алибаба постепенно выходила на рентабельность, Джек начал рассматривать для нее новое направление. Он нацелился на китайский потребительский рынок электронной коммерции. И его внимание приковывали две американские модели – Amazon и eBay. Компания 8848, копировавшая Amazon, уже находилась на грани закрытия. Однако два других местных онлайн-продавца, появившиеся оба в 1999 году, успешно получили венчурное финансирование и выжили, торгуя книгами и другими товарами по фиксированным ценам. DengDeng.com под управлением сооснователя Пэгги Юй, Юй-Юй, которая когда-то начинала переводчиком и секретарем производителя бойлеров, а потом поехала учиться на MBA в Нью-Йоркский университет, и Joyo.com, которая была создана Лейдзюнем из Kingsoft, позже производитель мобильных устройств, известных как Xiaomi, и функционировала под управлением Даян Ван, Ван Шутун. Шао Ибо В сентябре 1998 года eBay вышла на IPO и мгновенно стала хитом среди инвесторов. Ее стоимость к марту 2000 года выросла с 2 миллионов долларов до 30. Бесчисленное количество предпринимателей в Китае стали пытаться создать китайский eBay. Самым заметным из них был харизматичный вундеркинд из Шанхая по имени Шао Ибо, который создал фирму Hnet после возвращения в Китай из Гарвардской бизнес-школы в июне 1999 года. Ичнет быстро ушла далеко вперед от всех остальных китайских клонов. Для запуска потребительской электронной коммерции Джек решил пойти путем Эбэй и был вынужден соревноваться с Ичнет. И в Шао и Бо, известном среди друзей как Бо, он встретил достойного соперника. Бо родился в небогатой семье, его родители были учителями. Отец взрастел в мальчике интерес к математике при помощи колоды карт. Бо вспоминает, сумма 52 карт, если считать короля за 13 и так далее, равна 364. Отец спрятал одну карту и просил сложить остальные. Если я отвечал правильно, то мог узнать, какая карта была спрятана. Бо без устали практиковался и к 12 годам мог найти сумму колоды за 12 секунд. Выиграв в старшей школе более десятка олимпиад по математике, он стал одним из первых студентов из материкового Китая, который поступил в колледж Гарварда на полную стипендию. Отучившись, Бо два года проработал в Boston Consulting Group, а затем вернулся в Гарвард и поступил в бизнес-школу. Когда Джек уже начал электронную коммерцию в системе B2B, Бо высматривал интернет-компании США, которые могли бы работать в Китае и решил, что единственная бизнес-модель, которая его восхищает, это eBay. Прежде чем покинуть Бостон, Бо выставил на аукционе на eBay свои ненужные вещи, и в июне 1999 года, в возрасте 26 лет, он вернулся в Шанхай, чтобы создать eBay в Китае. Еще даже до того, как он приземлился, Бо привлек почти полмиллиона долларов финансирования. При этом он вспоминает. «Родители думали, что я сошел с ума, отклонить очень привлекательные финансовые предложения о работе и грин-карту и остаться безработным», – вспоминал Бо. «Я был очень наивен и абсолютно не готов к ведению бизнеса в целом и к огромным сложностям разработки стартапов в частности». Бо арендовал дешевые апартаменты в Шанхае и нанял одноклассника из школы в качестве своего первого сотрудника – единственного, кого он сам безработный мог себе позволить. Не имея возможности привлечь дорогих разработчиков, Бо договорился, что на него поработают двое сотрудников из Шанхай Электи Сити Бюро, которые имели какой-то опыт войти, но никогда прежде не делали сайты. После пяти вечера они сдавали смену и приходили в квартиру Ичнет, где работали до часу ночи и там же ложились спать, чтобы утром отправиться на свою основную работу. Вскоре Бо убедил знакомую шанхайку Тань хай инь с которой вместе учился в Гарвардской бизнес-школе, стать соучредителем компании. До бизнес-школы Тань была одним из самых первых сотрудников Маккензи в Шанхае. После Гарварда она устроилась на работу в Мэрил Линч в Нью-Йорке. Бо позвонил Тань, когда она приехала в Китай в рамках бизнес-поездки, и предложил ей присоединиться к его начинанию, оставшись в Китае. Она согласилась. Бо сразу начал привлекать внимание иностранных медиа. Вашингтон-Пост цитировала его утверждение, что Ичнет добьется даже большего влияния в Китае, чем Ибэй в США. Бо быстро привлек и внимание инвесторов. За инвестициями бизнес-ангелов, меценатское инвестирование, оперативно последовал 6,5-миллионный венчурный раунд. Я познакомился с Бо вскоре после того, как он вернулся в Шанхай. Мы были соседями по Хэншань-роуд в районе бывшей шанхайской французской концессии. Несмотря на безупречное резюме, босс ехался с родителями и жил скромно. Это воспринималось как знак смирения, хотя куда большее внимания местные СМИ уделяли тому факту, что этот привлекательный выпускник элитной гарвардской бизнес-школы до сих пор не был женат. Бо пришел на китайскую интернет-сцену относительно поздно, но тем не менее смог найти отклик аудитории и быстро перехитрил соперников. Он терпеть не мог глупцов. В 2000 году со сцены на интернет-конференции в Шанхае, где мы оба были спикерами, Бо разнес конкурента, который только что выступал с презентацией, напичканной раздутыми данными по трафику веб-сайта и преувеличенными данными транзакций. Бо спокойно, но методично вывел на чистую воду все слабые места в подсчетах и логике этого докладчика, критикуя его так эффектно, что аудитория почти прониклась жалостью к этому несчастному спикеру, который не смог благополучно перенести дотком-крах. Ичнет, напротив, сопротивлялась спаду и удивила всех привлечением огромной инвестиции в 20,5 миллионов долларов в октябре 2000 года. Больше всех вложил Бернар Арно, французский магнат компании Louis Vuitton Moet NSC, через свою инвестиционную дотком-платформу Европат Веб. Но когда рынок обвалился, фонд поддался страху и пытался полностью отказаться от участия, в итоге инвестировав 5 миллионов долларов. Бой использовал немалую силу убеждения и смог выбить оставшиеся 15 миллионов долларов, даже когда рынок общественных акций продолжал падать. Китай входил в эпоху, которую можно назвать интернет-зимой, но Ичнет успела собрать большой урожай. Тем не менее, сделать из Ичнет жизнеспособный бизнес было для Бонни так-то легко. Могла ли модель Бэй действительно работать в Китае? В США Ибэй заработал популярность на онлайн-аукционах, где сделки часто проходили между самими покупателями. Но в Китае, хотя там люди любили торговаться, Продажа бывших в употреблении товаров не являлась привычным делом даже оффлайн. Покупатели еще только начинали пробовать на вкус свою новообретенную свободу. У немногих было что продавать. В США eBay обслуживала онлайн более чем 100 миллионов человек, и к ее услугам был хорошо развитый рынок кредитных карт, а также надежные службы доставки по всей стране. В Китае же сильно расхваленный рынок онлайн-потребления из 10 миллионов был миражом. В 2000 году было слишком рано создавать железный треугольник. В Китае мало кто обладал возможностью платить онлайн и имел доступ к надежным службам доставки. Еще более существенным минусом было то, что в стране абсолютно отсутствовало доверие к онлайн-торговле. Правовые нормы банков ограничивали распространение кредитных карт, которые были разрешены только в 1999 году. Их использование позволялось только покупателям, которые держали деньги на депозитах в своих банках. Дебетовые карты начинали набирать популярность, но каждый банк выдавал свои карты, и еще не существовало центральной системы их обработки для торговцев. Нечего и говорить про онлайн-платежи, даже оффлайн расплатиться картой было проблемой. Расчетный терминал того времени представлял собой моток проводов, соединяющих полдесятка отдельных кассовых аппаратов. Пройдут еще годы, прежде чем онлайн-платежи станут использоваться повсеместно. Что касается служб доставки, то они имелись только в отдельных городах. Не существовало никакого китайского рынка, а только плохо связанные между собой местные рынки. Таким образом, отсутствие доверия явилось главным препятствием для развития онлайн-торговли. Бог говорит про это следующее. В США, если ты размещаешь предложение, то это контракт, и по закону ты должен выполнить его, если ты выигрываешь аукцион. Все очень четко. Люди бы испугались, что на них подадут в суд, если они не исполнят контракт. В Китае людям все равно. Я разместил предложение, больше оно мне не интересно ну и ладно. Ичнет ограничила свои первоначальные предложения аукционом в Шанхае, где она установила физические торговые точки для встречи покупателей. Сначала они общались онлайн, а затем приходили, чтобы встретиться друг с другом лично, оценить товар, все время опасаясь обмана, и оплатить покупку, передав деньги из рук в руки. Ичнет пришлось арендовать и оперировать несколькими торговыми точками в Шанхае, Явно не самая подходящая стратегия для фирмы, стремящейся стать интернет-компанией. К началу 2001 года все эти точки закрылись. Ичнет нужно было найти новые способы заработка. Она приобрела дистрибьютора мобильных телефонов и запустила платформу для аукционов на NetEase и Sina, а чтобы расширить сферу своего присутствия, Ичнет стала торговать штампами и детской одеждой. Но без нового венчурного финансирования Боа оставалось только искать способы, как обойти проблемы онлайн-шопинга. Сложности с платежами, доставкой, качеством товаров и доверием людей. Одним из широко используемых способов было объединение платежей и доставки. Расчет наличными по факту доставки позволял покупателям сначала увидеть товар, а потом расплатиться за него. Hnet создала систему курьерских компаний, чтобы они действовали как агенты по сборам. Расчет наличными оказался временным решением, потому что к 2002 году банковские карты наконец начали распространяться как обычный способ оплаты. Кредитные карты в Китае по-прежнему использовались мало, но дебетовые набирали популярность. Когда запустилась Hnet, объем банковских карт составлял примерно 150 миллионов и к концу 2002 года вырос почти до полумиллиарда. Банковские IT-системы начинали становиться совместимыми друг с другом. Способствовало этому то, что в 2002 году банковский регулятор Китая выпустил карту национальной платежной системы China UnionPay – когуан Красно-синий-зеленый логотип UnionPay и сегодня можно повсеместно встретить на кассах, магазинов и банкоматах по всему миру. UnionPay решила великую проблему китайских продавцов, как обычных, так и онлайн. Они получили уверенность, что могут принимать карту клиента вне зависимости от того, каким именно местным банком она выпущена. Все это, конечно, произошло не в одночасье. В течение многих лет Hnet призывала своих наиболее активных клиентов получать кредитные карты одного из четырех крупных коммерческих банков, чтобы гарантировать свою способность делать покупки онлайн. Как отмечал Бо, правовая система Китая недостаточно защищала с одной стороны продавцов, опасавшихся, что покупатели не заплатят за уже отправленные покупки, а с другой стороны покупателей, которые беспокоились, что купленные ими товары никогда к ним не доедут. Для решения этой проблемы Ичнет создала собственный сервис депонирования, где она брала оплату товаров с покупателей и передавала ее продавцам только после того, как покупатель подтверждал доставку. За данную услугу она взимала 3% комиссии. Некоторые клиенты зарегистрировались, и ориентируясь на успех PayPal в США, Ичнет составила план того, как стать ее местным конкурентом. Однако нелегко решались вопросы, связанные не только с приобретением, но и с качеством товаров. В США eBay стал первым, кто ввел систему, позволившую покупателям оценивать продавцов. Там существовал соответствующий рейтинг. В Китае же недобросовестные продавцы быстро поняли, что могут обхитрить систему, используя фейковые аккаунты, которые будут ставить хорошие оценки и поднимать рейтинг. Hnet пыталась ограничить количество оценок, доступные одному пользователю, и создала команду для рассмотрения жалоб покупателей о мошенничестве. Главной проблемой стал вопрос о том, как идентифицировать покупателей и продавцов на этой платформе, не говоря уже о введении каких-либо санкций. Ичнет точно была в деле надолго и могла не думать о доходах до 2005 года. Планы компании по привлечению нового венчурного инвестирования становились все более туманными. Бо и его инвесторы понимали, что лучший способ сделать Ичнет китайским eBay это продаться самому Эбэй eBay приходит в Китай. Осенью 2001 года CEO eBay Мэк Уитман приехала в Шанхай для встречи с Бо. В марте 2002 года Hnet снова удивил рынок, объявив о продаже 33% акций компании американской eBay за 30 миллионов долларов. Несмотря на существовавшие в деятельности Hnet сложности, eBay была впечатлена. На сайте Hnet числилось более 3 миллионов зарегистрированных пользователей из которых 100 тысяч посещали сайт ежедневно. Компания расширилась из Шанхая в Пекин и Ханчжоу, и более половины бизнеса задействовало участников за пределами этих трех городов. На сайте всегда размещалась информация о более 50 тысячах товаров, от одежды до недвижимости, которые можно было приобрести по фиксированной цене или через аукцион. Сумма транзакций превышала 2 млн в месяц. Hnet по сравнению с eBay была крошечной фирмой, но для Whitman обаяние Китая было ключевым. Она очень нуждалась в хороших новостях для инвесторов, которые месяцем ранее узнали, что японский рынок проигран Yahoo Japan, которую финансово поддерживал софтбанк Masayoshi Son. И это стало ударом по амбициозным планам Whitman сделать из eBay по-настоящему глобальный рынок. В 2001 году eBay начинала с 750 миллионов долларов и к 2005 году планировала сделать глобальную выручку в 3 миллиарда долларов. Япония стала бы большим шагом в достижении данной цели, но eBay опоздала на эту вечеринку, начав работать только в феврале 2000 года, через 5 месяцев после Yahoo Japan. Стратегия eBay была беспорядочна с самого начала. В Японии она брала комиссии, а ее конкурент Yahoo Japan не брал. Кредитные карты все еще являлись редкостью в Японии, но eBay требовал их у клиентов для регистрации на сайте. Компания выбрала японского CEO и местного партнера NEC с небольшим опытом в интернет-сфере. В результате к лету 2002 года eBay получила ничтожные 3% рынка. Когда в феврале 2002 года eBay оставляла затею с Японией, на ее сайте было представлено всего 25 тысяч товаров, в то время как на сайте Yahoo Japan 3,5 миллиона. В стране восходящего солнца солнце закатилось для eBay, и компания распустила сотрудников. Что дальше? eBay достигла больших успехов в Южной Корее и Тайване, но по-настоящему существенно смогла продвинуться только в Китае. К 2002 году количество интернет-пользователей Китая перевалило за 27 миллионов, что поставило страну на пятое место в рейтинге. Уитман раньше многих других в Силиконовой долине обратила внимание на значимость Китая. «Мы считаем, что с демографией Китая и его невероятными изменениями он станет одним из крупнейших рынков электронной коммерции в мире», сказала она журналистам, планируя к 2006 году получить выручку 16 миллиардов долларов в сфере электронной коммерции. eBay не удалось понять нужды местных покупателей в Японии, но Уитман была полна решимости не совершить подобные ошибки в Китае. Компания хотела поддержать ведущего игрока на местном рынке, и Ичнет явно лучше всех подходила на эту роль. Главный вице-президент eBay Билл Копп позже говорил, «Бо изучил eBay вдоль и поперек» и действительно преуспел в адаптации идей eBay к местному рынку. Надо заметить, что Бо и сооснователь его компании Тань Хайинь оба учились в Гарвардской бизнес-школе, выпускницей которой была и Мэг Уитман. Но eBay хотела не просто поддержать Hnet, она стремилась купить ее. Первоначальная сделка дала eBay 1 третью часть компании и возможность получить полный контроль, что она и сделала всего 15 месяцев спустя, потратив в целом 180 миллионов долларов. После ребрендинга eBay Hnet стало тем средством, с помощью которого eBay собиралась реализоваться в Китае. Решение сходу завладеть Hnet подготовило почву для победы Alibaba и перипетий eBay. На начальной стадии все выглядело хорошо, с помощью Hnet eBay добилась 90% китайского потребительского рынка электронной коммерции. Но через два года eBay в Китае стала совершенно нерелевантной, и ей снова пришлось покинуть Азию. Почему так быстро наступил крах? Даже несмотря на то, что Уитман предоставила Бо большие возможности, превращение Ичнет в дочернюю компанию неизбежно изменило взаимоотношения с менеджерами из eBay. Вскоре после сделки Бо по семейным обстоятельствам вынужден был переехать в Калифорнию, в чем Мэк Уитман ему активно помогла, как рассказал мне Бо в 2015 году. Он оставался вовлеченным в бизнес дела, но большое расстояние между Сан-Хосе и Шанхаем начало сказываться. Бо больше не жил в Шанхае, и руководитель отдела маркетинга из США начал диктовать, что делать отделу маркетинга в Китае. То же самое начало происходить и с отделом технологий. Купив Ичнет, eBay через какое-то время выдавил из нее дух предпринимательства. Этот ущерб стал заметен в то время, когда на сцену вышла другая предпринимательская компания Alibaba. И что еще хуже, Alibaba финансово поддерживал Софтбанк, виновник поражения eBay от рук Yahoo Japan. Один из главных разработчиков Ичнет, который не сдавал позиции еще несколько лет после сделки о приобретении, так сказал об этой критической проблеме. eBay думала, что сделка завершена и вопрос закрыт, но оказалось, что нет. Сначала eBay занимала лидирующую позицию, но рынок рос так быстро, что в действительности имело значение только привлечение как можно большего числа людей из миллионов новых онлайн-покупателей. Прирост пользователей, а не должности – вот что являлось главным в этой игре. В B2B-бизнесе Alibaba.com Джек уже попрактиковался на Мерли Хинриксе из Global Sources. Для своего нового предприятия в сфере потребительской электронной коммерции Джек наметил себе главную цель – знаковую компанию силиконовой долины eBay и ее CEO Мэг Уитман. Вытеснение Алибаба начала подготовку к выходу на потребительский рынок электронной коммерции Китая в 2002 году. Изначально это было оборонительной реакцией на приход Эбэй. Как позже объяснял Джек, я хотел остановить Эбэй, чтобы защитить Алибаба. Хотя Hnet была нацелена на клиентов, а не на бизнес-процессы, которые обслуживала Алибаба, Джек беспокоился, что некоторые из крупных продавцов, активных на Hnet, могут посягнуть на владение Алибаба. В то время в Китае существовало всего две компании, которые понимали онлайн-торговлю – Ebay и Алибаба. Я был очень обеспокоен тем, что сильные продавцы с Ebay увеличат свой бизнес и выйдут соревноваться в сферу B2B. План Джека нацелиться на клиентов встретил сопротивление внутри Алибаба. B2B бизнес еще не стал прибыльным, и рынок венчурного капитала был на какое-то время закрыт. Могла ли компания действительно позволить себе открыть новый фронт работы, когда они все еще боролись за свои убеждения в B2B? Был ли Джек параноиком? Категорически против этой идеи выступал, в частности, СТО Джон Ву. Он пришел к Джеку вечером накануне запуска нового проекта и предупредил его, что данный шаг навредит Алибаба. Как ты вообще собираешься противостоять eBay? Джек ответил ему, что рынок все еще открыт. Из сотен миллионов интернет-пользователей всего 5 миллионов человек делают покупки онлайн. Кроме того, амбициозные планы Джека для алибаба давали ему и другую перспективу. eBay хочет купить китайский рынок, а мы стремимся создать китайский рынок интернет-торговли. Имея опыт ведения малого бизнеса в Джидзян, Джек был уверен, что eBay представляла реальную угрозу. В Китае так много малых бизнесов, что люди не делают четкого различия между бизнесом и потребителем. Малый бизнес и поведение потребителей очень похожи. Один человек принимает решение за всю организацию. Джек, помимо прочего, понимал, что искушал eBay, впоследствии говоря об этом так. «Мы запустили Таобао не для того, чтобы делать деньги». А потому что в США eBay получает большую часть от малого бизнеса. Мы знали, что когда-нибудь eBay пойдет в нашем направлении. Было решено, что Alibaba сконцентрируется на потребительском рынке электронной коммерции. Поездка в Токио в конце 2002 года придала Джеку решимости. Там он встретился с жизнерадостным Масайоси Соном. Yahoo Japan тогда только-только отогнала от своих берегов eBay, чем повысила репутацию Софтбанк после нескольких тягостных лет списания средств доткомом. Софтбанк согласился дать 80 миллионов долларов на новое начинание Alibaba. Проект велся в обстановке высокой секретности. Очень немногие в Alibaba знали о самой идее концентрации внимания на клиентах в Китае. Не говоря уже о том, что для создания нового веб-сайта была собрана команда. Тайну удалось сохранять благодаря тому, что занимавшуюся этим группу сотрудников, в том числе сооснователя Алибаба Тото Сунь, отселили в легендарную квартиру в Лейксайт, где когда-то зародилась Алибаба. Два года спустя Джек вспоминал, что пригласил с полдесятка специально отобранных сотрудников в свой офис. Там были я, наши СОО, СФО и вице-президент по работе с персоналом. Мы поговорили с каждым из этих пяти сотрудников по очереди. Компания решила отправить тебя на проект, но для этого тебе нужно будет уехать из дома. И ты не должен рассказывать ничего даже своим родителям и самым близким людям. Готов? Так команда собралась в маленькой квартирке и начала работать. Джек ориентировался на eBay, и ему хотелось сохранить элемент неожиданности. Объясняя свою стратегию, он погружался в свои любимые истории о боевых искусствах. «Я видел множество людей, кричащих, воевать с храмом Шаолинь у подножия храма Шаолинь – это полный нонсенс. Тем не менее, если я приду к вашей двери, желая сразиться с вами, значит, я могу быть почти уверен, что победа за мной». В будущем не будет необходимости кричать, когда вы будете стоять под дверью, люди будут бояться. На протяжении проекта Джек подчеркивал, что его цель не Ичнет, а сам Эбэй. Когда о его задумке узнают все, он хотел быть уверенным, что битва против Эбэй будет выглядеть как борьба Давида против Голиафа. Один из членов команды вспоминал это настроение так. Мы были просто группа неотесанных парней, а нашим соперником был eBay. Агентство Reuters потом назвало эту стратегию кунг-фу-коммерцией с элементами театра. Для поддержания морального духа задействованные в проекте разработчики в перерывах между программированием играли в видеоигры и занимались физическими упражнениями. Джек поощрял их делать стойку на руках, объясняя это тем, что когда он был ребенком, Такая поза помогала ему иначе взглянуть на вещи. Зародившийся новый бизнес был назван Охота за сокровищами или на китайском языке Таубао. С логаном taobao.com стала фраза: "Не существует сокровищ, которые невозможно найти, и не существует сокровищ, которые не могут быть проданы". Сайт Taobao официально запустили 10 мая 2003 года. И эта дата с тех пор отмечается как Али-день, День, когда можно привести на работу свою семью и когда играются знаменитые массовые свадьбы сотрудников. али чествует командный дух, который помог Али-Баба справиться с непредвиденным вызовом, подобного которому раньше никогда перед ее сотрудниками не стояло. Эпидемии SARS Вспышка вируса SARS, тяжелого острого респираторного синдрома, более известного как атипичная пневмония, зародилась в Южном Китае в 2002 году. В дальнейшем вирус распространился по стране и также создал инфицированные области по всему миру. Им переболело 8000 человек и почти 800 погибли. 7000 инфицированных и большинство из тех, для кого исход стал летальным, жили на материковом Китае и в Гонконге. В Ханчжоу 400 сотрудников головного офиса Алибаба по собственному желанию ушли домой на карантин после того, как одна из них, Китти Сун Сунцзё, заболела с подозрением на SARS. Она ехала в Ханчжоу, эпицентр вспышки вируса, в составе команды Алибаба, участвующей в проходящей дважды в год кантонской ярмарке, крупнейшей в Китае торговой выставке. SARS еще больше сблизил, уже и без того сплоченных работников Alibaba. Ввиду того, что происхождение и все воздействия вируса были неизвестны, SARS ужасал. Я сам испытал эти эмоции, находясь в то время в Пекине. Вспышка эпидемии сплачивала людей. В начале мая Джек надел медицинскую маску. Компания распространила такие маски среди всех сотрудников и обязала их не выходить из дома на протяжении недели. Вскоре после того, как работники были распущены по домам, офис Алибаба опечатали, чтобы предотвратить любой риск проникновения инфекции. В своем письме к сотрудникам, разосланном в тот же день, Джек по максимуму использовал свою способность вдохновлять и поддерживать в людях концентрацию на целях компании. «Мы заботимся друг о друге и поддерживаем друг друга». Мы никогда не забываем миссию и долг Алибаба перед лицом испытания SARS. Трагедия пройдет, но жизнь будет продолжаться. Борьба с испытанием не может заставить нас отказаться от дела, которое мы любим. Хотя вспышка вируса заразила тысячи и убила почти 800 человек, она оказала удивительно благоприятное воздействие на китайскую интернет-отрасль, в том числе на Алибаба. SARS укрепил мобильную телефонию и интернет, став поворотной точкой для данной области. Интернет превратился в настоящее средство массовой информации в Китае. Вирус дал мощный импульс распространению текстовых сообщений, что послужило развитию бизнеса операторов мобильной связи, например China Mobile. Тем не менее SARS также способствовал продвижению трех китайских интернет-порталов, Благодаря соглашениям о распределении доходов с телекоммуникационной компанией. Когда акции Сина, СОХУ и NetEase пошли вверх, инвесторы вдруг снова заинтересовались китайскими технологическими компаниями. Использование мобильных телефонов было не единственным поводом для извлечения выгоды. Востребованность в широкополосном интернете тоже сильно возросла. Ведь миллионы людей, закрытых на протяжении дней или даже недель в своих жилищах, выходили в интернет в поисках информации и развлечений. Через несколько дней после начала карантина в домах сотрудников Алибаба провели интернет-связь. Пока власти Ханчжоу организовали своим жителям доставку еды и дезинфекцию квартир, проходившую дважды в день, сотрудники Алибаба продолжали работать, проводя онлайн-встречи в чатах. Достоверную информацию о SARS найти было трудно, особенно в первые месяцы вспышки эпидемии когда официальные СМИ Китая, включая государственный канал China Central Television, замалчивали эту тему. Тогда люди принялись искать информацию о вирусе и о том, как от него можно самостоятельно защититься в телефонах и компьютерах. И кроме того, что было принципиально важно для Алибаба, SARS убедил миллионы людей, боящихся выйти из дома, попробовать сделать покупки онлайн. В итоге подозрение на заражение вирусом внутри компании не подтвердилось, и для Али Баба история с SARS обернулась присказкой «нет худа без добра». Поскольку тайную команду Тао Бао переместили работать на квартиру в Лейксайт, карантин главного офиса их не затронул. Когда 10 мая эта команда запускала сайт, Джек все еще находился дома. Как он потом вспоминал, некоторые из нас договорились созвониться в 8 утра и поднять бокалы со словами «Желаем счастливого пути». В день запуска тау на сайте появилась строчка, посвящается всем тем, кто работал во время SARS. тау -Бау. Несмотря на то, что тау был запущен 10 мая, посетители сайта не смогли уловить его связи с Алибаба. тау производил впечатление стартапа, создатели продвигали его методом сарафанного радио, публикуя объявления на многочисленных площадках и онлайн-форумах, популярных в то время в Китае. Связи Таобао с Алибаба были так хорошо скрыты, что даже многие сотрудники Алибаба высказывали своим руководителям беспокойство в связи с появлением потенциального нового конкурента. Джек вспоминал, у нас была очень активная внутренняя корпоративная сеть. В конце июня кто-то опубликовал сообщение, С просьбой главному менеджеру компании обратить внимание на один веб-сайт, который мог в будущем стать нашим конкурентом. Скоро во внутренней сети Алибаба развернулись дискуссии о том, кто стоит за созданием Таобао, и сотрудники обнаружили исчезновение нескольких своих коллег. На конец 10 июля 2003 года Алибаба объявила, что Таобао является ее частью. Оглушительные крики радости прокатились по компании, вспоминал Джек. Кота вынули из мешка, и теперь Таобао, располагая всеми ресурсами Алибаба, был готов к схватке с Эбэй. Тем не менее, Джек хотел, чтобы Таобао сохранял инновационную культуру стартапа, чему способствовали действия Эбэй, направленные на полный контроль рынка. Эбэй подписала эксклюзивные рекламные контракты для продвижения своего сайта на всех крупных китайских интернет-порталах, запрещая им при этом показывать рекламу конкурентных сайтов. Это сподвигло Алибаба применить серию тактик вирусного маркетинга, в том числе выход на сотни небольших, но быстрорастущих сайтов и онлайн-сообществ, которые eBay сочла незначительными. Получив финансовую поддержку Софтбанк, Джек позаимствовал прием из стратегии Yahoo Japan. В 1999 году, когда она запустила свой бизнес электронной коммерции ее CEO Масахира Инауэ, чтобы их новый сайт выглядел живым и активным, попросил 120 своих сотрудников разместить на нем вещи на продажу. Четыре года спустя в Китае Джек сделал то же самое. Нас было всего 7-8 человек в команде Таобао. Каждому требовалось отыскать у себя четыре вещи. Я порылся у себя в сундуках и шкафах. У меня дома почти ничего не было. Мы наскребли около 30 вещей и купили их друг у друга через сайт. Так это все и началось. Я даже разместил там на продажу свои часы. Кроме того, Джек настаивал на том, чтобы Тао Бао поддерживал определенную местную культуру, в том числе выбор корпоративного имени из романов Цзинь Юна или других китайских писателей похожего жанра. Таобао успешно создавал творческую атмосферу и прививал сотрудникам сильное чувство командной работы. Тем не менее пройдут годы, прежде чем Таобао начнет получать доход. К счастью, Алибаба снова могла рассчитывать на поддержку Софтбанк. В феврале 2004 года Софтбанк внес в казну Алибаба новую инвестицию размером 82 миллиона долларов, направленную на подготовку затяжной битвы Таобао с Эбэй. Эта сделка также означала окончание сотрудничества с Goldman Sachs. шерли Лин покинула банк в мае 2002 года. Контролировать акции стало некому, и Голдман избавился от своей доли. В последующий год, как раз перед новой инвестицией Софтбанк, Голдман полностью распродал все свои 33% акций. В 1999 году банк заплатил за них 3,3 миллиона долларов, и спустя пять лет получил от их продажи примерно в семь раз больше. Такой результат казался в то время хорошим, однако ставить это в заслугу было некому. Никого из тех, кто был вовлечен в сделку, в «Голдман» уже не осталось. Инвесторы, выкупившие долю, сразу же получили отличные новости, что «Софтбанк» вложил больше средств в «Таобао». Тем не менее, ситуация для «Голдман» стала еще печальнее когда в 2014 году стало понятна цена ошибки. Доля, за которую инвестиционный банк заплатил в 1999 году 3,3 миллиона долларов, поднялась в цене до 12,5 миллиардов долларов после проведенного IPO. Но что еще хуже, партнеры в банке могли подсчитать, сколько потеряли лично они. Для некоторых сумма их убытка составила более 400 миллионов долларов а это, например, стоимость нескольких вилл в Хэмптоне на Лонг-Айленд. Наряду с Софтбанк поддерживали Алибаба и другие инвесторы, в том числе Fidelity Investments, Venture TDF и новый инвестор, существовавший при поддержке Рокфеллеров, Venrock, Granite Global Ventures, позже известный как GGV Capital. Сделка была представлена как часть агрессивного расширения Таобао до самой популярной торговой онлайн-площадки среди китайских торговцев и частных лиц для продажи их товаров в интернете. Масайосисон публично одобрил стратегию Алибаба. Спустя 4 года после первой инвестиции Софтбанк в Алибаба он сказал, что чрезвычайно доволен и высказал мнение, что Алибаба обладает потенциалом иметь такой же невероятный успех, как Яху. Тем временем Alibaba обнародовала информацию о том, что доходы от B2B-сайта Alibaba.com за прошедший год выросли втрое, и бизнес наконец-то стал прибыльным. Однако, несмотря на новые инвестиции в Таобао, eBay не видела в ней растущую угрозу, считая себя намного превосходящей такого странного локального конкурента. Когда весной 2004 года журналисты «Бизнес Уик» Спросили старшего вице-президента eBay Билла Коба о конкурентах в Китае. Он упомянул только одного – OnePay, совместное предприятие Yahoo и Sina. Джек упивался тем, что его игнорируют. В течение первого года eBay не рассматривала нас как конкурента. Им не приходило в голову, что мы могли бы с ними соперничать. Они думали, мы никогда даже не слышали про Alibaba. Какое странное название. Все китайцы понимают, что означает Таобао, а иностранцы нет. eBay пребывала в уверенности, что ее глобальная сеть и опыт сделают так, что Hnet не встретит никакой конкуренции. Но бюрократия в компании, усугублявшаяся детализированной и плохо работающей отчетностью, убивала любые зачатки предпринимательства в Hnet в Шанхае. Китайская история eBay, длившаяся с 2003 по 2006 год, сегодня является примером того, как не надо управлять бизнесом на территориально удаленном рынке. Первая большая ошибка eBay заключалась в распространении информации о том, что Китай был оставлен про запас. Мэг Уитман принадлежит заслуга признания потенциала Китая как интернет-рынка до того, как это стало общим местом. То, что она рано заинтересовалась бизнес-возможностями Китая, было связано с историей ее семьи. В 1970-х мою маму пригласили присоединиться к группе женщин во главе с актрисой Ширли МакЛейн, которым предлагалось посетить Китай. Было множество причин не принимать приглашения. Китай тогда был неразвитой страной, закрытой для иностранцев на протяжении многих лет. И у мамы оставалось всего 10 дней, чтобы собраться. Но вместо того, чтобы волноваться о своей безопасности, она решила не упускать такого случая. На протяжении 4 недель группа проехала, в основном на поездах, 2000 миль по Китаю, посещая школы, фермы и деревни. Уитман вспоминает, что это путешествие изменило мамину жизнь и косвенно мою тоже. Мама потом выучила китайский язык, путунхуа, и съездила в Китай 80 раз. После первой поездки она сказала нам с сестрой, «Я видела женщин, которые делают самые потрясающие вещи. Представьте, что у вас есть возможность делать что угодно и быть кем угодно». Мэри Микер, тогда интернет-аналитик в Морган Стэнли, где ее называли королевой интернета, являлась одним из главных вдохновителей Мэг Уитман. Крах доткомов оставил след на репутации почти всего сообщества аналитиков Уолл-стрит, и Китай сыграл большую роль в успехе Микер. В апреле 2004 года Морган Стэнли выпустил под ее именем 217-страничный отчет об интернет-отрасли в Китае. Микер имела репутацию неординарного инвестора, одна из величайших инвестиций нашего времени в недвижимость в Нью-Йорке, говорила она. И инвесторы получили самую высокую прибыль, покупая в 1970-х и 1980-х, когда все вокруг разорялись. Урок заключается в том, что больше всего заработать удается тогда, когда покупаешь то, что находится за пределами общего мнения. Кто завладеет Китаем, завладеет миром. Мэри Микер теперь рассматривала Китай как следующий большой шаг. По ее собственным словам, выбрать правильную китайскую компанию для ставки в этой игре было непросто, так что она рекомендовала инвесторам вкладываться в компании Силиконовой долины, у которых есть выход на Китай. И Yahoo, и eBay играют интересные роли на китайском рынке, поэтому наша позиция незамысловата. Единственный способ добиться успеха на китайском рынке – это завладеть Yahoo или eBay. В отчете цитировались слова Уиттман «Кто завладеет Китаем, завладеет миром». То, как Мэри Микер поддерживала Мэк Уиттман, включая и то, как она поощряла ее стратегию по Китаю, помогло поднять цену акций eBay на 80% в 2004 году. Но растущая оценка ее стоимости повлекла за собой и растущие проблемы для компании. Серия резких подъемов комиссионных – вызвало протесты продавцов виртуальных магазинов. Десятки тысяч из них объединились против FeeBay и GridBay. Примечание. Fee – налог, стоимость плата. Grid – жадность. Конец примечания. Количество жалоб достигло апогея в феврале 2005 года, когда eBay повысила комиссию почти на 3%, то есть до 8% на международную торговлю. Но Уитман сохраняла оптимизм. О eBay-сообществе нужно знать следующее. То, что люди, открытые и с легкостью, выражали свое мнение с первого же дня. Тем не менее, она допускала, что недовольные продавцы начинают выражать его гораздо более громко, чем раньше. Китай стал удобным способом отвлечь инвесторов от проблем дома. Хуже было то, что до укрепления компании своего положения, позиция «Мы завоевываем Китай» и в И в недавно приобретенном ею бизнесе PayPal обеспечила своего рода коллективные отрицания, даже когда появились признаки того, что дела идут не так, как планировалось. Китай считался настолько важным, что управленцы, стремясь представить вниманию Уитман и других руководителей высшего звена красивую картинку, убеждались, что все выглядит замечательно в PowerPoint и звучит гладко по конференц-связи. Однако, благодаря собственным ошибкам eBay, а также шагам конкурента Alibaba, слова все больше и больше расходились с делом. Самой большой ошибкой eBay стало неверное восприятие культуры Китая. Позиция, оставим это экспертом, дезорганизовала изначальную команду Hnet в Шанхае, когда туда стали перенаправлять руководителей eBay и штаб-квартир в Сан-Хосе и других частей империи eBay. И неважно, насколько хорошим специалистом был перенаправленный сотрудник, большинство из них не говорили на китайском языке и сталкивались со сложной задачей – понять местный рынок. Ключевые сотрудники команды Ичнет начали уходить из компании. Из опросов, проведенных при увольнении, становилось понятно, что причина ухода этих сотрудников заключались в том, что Сан-Хосе больше не задействовала их во время принятия ключевых решений eBay прислал некоторое количество руководителей родом из Китая, но большинство из них учились и работали в США так долго, что непонимание и трение с местной командой все равно имели место. И оказалась в невыигрышном положении по отношению к команде Таобао, на 100% состоявшей из местных жителей. Упомянутые проблемы нашли отражение и в дизайне двух конкурирующих сайтов eBay пыталась быстро сделать сайт ECHNET похожим на свой основной глобальный сайт, поменять распределение продуктов по категориям, изменить его дизайн и функциональность. Это вызывало трудности не только у покупателей, но и у ряда важных продавцов, которые в какой-то момент увидели, что важные для них китайские учетные записи были удалены. Вместе с аккаунтами исчезла и связанная с ними торговая история, И им приходилось подавать заявки на новые имена в новой для них форме на непривычной международной платформе. Что еще хуже, на китайском сайте eBay не было номера телефона клиентской поддержки. Данный сайт создавался по аналогии с основным американским сайтом компании. И местным пользователям он казался пустым и чужим по сравнению с китайскими интернет-ресурсами. В дизайне сайта важно учитывать культурную составляющую. На Западе такие сайты, как, например, Google, становились популярными благодаря чистым линиям и отсутствию лишних деталей. Но на массовом рынке китайских интернет-пользователей, привыкших к всплывающим окнам и плавающим баннерам, американский стиль оформления казался слишком статичным и скучным. Популярные китайские сайты обычно плотно нашпигованы информацией и графикой. Они требуют долгой прокрутки для того, чтобы увидеть всю страницу целиком. С такой точки зрения Таобао был сайтом, созданным китайцами для китайцев, и это работало. Но найти связь с пользователями Таобао помогла не только графика. Компания структурировала сайт как местный базар. Она даже внедряла новаторские идеи, например, позволяла указать пол пользователя и показывать товары, наиболее релевантные его интересам. Дизайн сайта делает его виртуальным потомком оптового рынка ИУ, где Джек и другие предприниматели провинции Джидзян черпали свое вдохновение. Основатель другого предприятия в сфере электронной коммерции объяснял, если вы идете на ИУ, вы можете заказать всего три пары обуви. Одна фабрика специализируется на подошвах, другая на верхней части. Еще одна фабрика или, возможно, даже небольшой поселок специализируется на шнурках. Таобао использовал эту особенность мелких торговцев, чтобы делать деньги. Для компаний вроде eBay и Amazon их опыт в США и на других западных рынках в данном случае оказался практически бесполезным. Электронная коммерция в Китае очень странная, продолжает основатель конкурирующего предприятия. Она началась с модели C2C, consumer to consumer, от клиента к клиенту, и с нестандартизированных продуктов. В отличие от Амазон, вопреки распространенному мнению о том, что нужно начинать со стандартизированных продуктов, например, с книг, чем больше стандартизировалась цепочка поставок, тем выше становились барьеры для интернет-продавцов. Все мелкие семейные магазинчики, торгующие нестандартными продуктами, более сговорчивые, более гибкие в поставке товара. Это уникальная черта Китая. Отсутствие национальной цепочки поставок, снимала барьеры, которые существуют на Западе, что позволяло частным лицам получать прибыль. Начиная с C2C, это сделало ценовой фактор очень привлекательным. Частники могут быть счастливы заработать даже 5 Тао, менее одного американского цента на распродажу. Снова благодаря своим джидзянским корням Тао перехитрила eBay, поскольку лучше понимала китайских торговцев, для которых место на сайте было бесплатным с самого начала. Точно так же, как бесплатные объявления являлись основным принципом на B2B-сайте alibaba.com, это стало ключевым конкурентным оружием taobao.com. Покупатели ничего не платили за регистрацию и сделку, продавцы ничего не платили за регистрацию, публиковали объявления о своей продукции или продавали онлайн. Ичнет начала с бесплатных объявлений. Но столкнулась с постепенно меняющимися ценами в августе 2001 года и на следующий год начала брать плату за объявление продавцов, добавляя комиссию ко всем сделкам. Это привело к резкому сокращению количества аукционов на сайте, но учитывая состояние венчурных рынков, в руководстве e чувствовали, что выбора у них нет. Решение начать взимать плату, важная составляющая модели eBay, как это ни парадоксально, подпитывала ее интерес к покупке Ичнет. Но как только eBay обрела значимость в Китае, она начала продвигать комиссии гораздо более агрессивно, чем Бо и его команда. Вице-президент eBay по международному маркетингу Билл Копп так говорил об этом. «Мы в основном заинтересованы в обеспечении себе долгосрочной перспективы. У нас есть ключевой формат eBay – плата за публикацию объявления, плата за конечную стоимость, и плата за дополнительные услуги, правда, на более низком уровне. Тем временем решение Таобао не взимать плату несло в себе риски, поскольку заставляло искать другие способы получения доходов, особенно в условиях роста популярности сайта и, как следствие, повышение затрат на его обслуживание. Но возможность бесплатного пользования сайтом как для покупателей, так и для продавцов – оказалось ключевым фактором, обеспечившим Тао Бао победу на Дэбэй. Исследования, в которых проанализированы суммы транзакций на Тао Бао за более чем 10 лет, указывают, что на раннем этапе развития компании привлечение продавцов, не желавших платить за обслуживание, было более важным, чем привлечение покупателей. Популярность Тао подогревалась цепочкой везения. Чем больше продавцов и товаров находилось на сайте, тем больше туда приходило покупателей, что, в свою очередь, привлекало еще большее количество продавцов и товаров и так далее. Кроме популярности среди клиентов, отсутствие платы за услуги оградило Таобау от постоянной проблемы, заботившись с самого начала Ичнет. Последняя беспокоилось о том, как не дать поставщикам и потребителям использовать сайт только в качестве места для знакомств и проведения сделок оффлайн или же другими способами, избегая уплаты комиссии. Таобао не брал плату за сделки, следовательно, посетителям сайта не было смысла искать обходные пути. Напротив, Таобао активно поощряли коммуникации между сторонами сделки, вводила доски объявлений и, начиная с июля 2004 года, запустила встроенный чат, к сожалению, на английском языке, под названием «Али Ванг Ванг». Покупатели на сайте используют его, чтобы торговаться с продавцами, что хорошо впитывается в культуру Китая. Коммуникация – ключевая составляющая торговли, но пользователи eBay испытывали затруднения при общении с продавцами. Разработанный при содействии пользователей Таобао, Али ванг, ванг является одним из первых примеров так называемой потребительской инновации которые сейчас уделяют большое внимание успешные технологические компании в Китае. Например, популярный продавец мобильных телефонов Xiaomi использует для своих новых предложений и характеристик продуктов идеи, которые предлагают члены сообщества его поклонников. На сегодняшний день Али Ван Кванг является популярным сервисом на Таобао. Он позволяет покупателям поддерживать свой индивидуальный список поставщиков, Один, скажем, для косметики, другой для детских товаров, которые круглосуточно готовы исполнять заказы клиента. Клиентский сервис на Таобао настолько хорош, что бывает даже избыточен. Покупка на Таобао часто сопровождается шквалом сообщений в Али серии взаимных виртуальных любезностей между продавцом и покупателем, и в итоге закончить такой диалог может оказаться довольно затруднительно. Решение eBay в сентябре 2004 года заставит многих пользователей Ичнет уйти. Руководство eBay в Сан-Хосе вознамерилось перенести китайский сайт в США. Вместо того, чтобы размещать сервер сайта поблизости от клиентов, то есть в Китае, компания перенесла его в Штаты. В интернете нет границ, и то, где размещены серверы для сайта, не должно иметь значения. Но у китайского интернета границы есть. Сегодня китайское правительство активно продвигает свое видение независимости интернета по всему миру. Это отказ от идеи, что виртуальные границы государства должны быть менее значимы, чем его реальные физические границы. В Китае следствием длительных попыток правительства построить и развить проект «Золотой щит» или «Великий китайский фаервол» часто является то, что сайты, которые хостятся за границей, загружаются гораздо медленнее, чем те, которые хостятся в самом Китае. Весь интернет-трафик сайтов, расположенных за границей материкового Китая, должен пройти через серию проверочных пунктов, где информационные запросы просеиваются. Это делается для гарантии того, что иностранный сайт не содержит материал, который китайское правительство считает неподходящим, в том числе информацию о 3Т тибете тайване и площади яь аньмэй эти и другие неподходящие темы например беспорядки в Синьцзяне, считаются причиной блокировки китаем некоторых всемирно популярных сайтов – сайтоввитю фейсбу и даже иногда гугл в электронной коммерции и онлайн шопинге подобные темы обычно не задействованы но золотой щит часто может отыскать или заблокировать даже безобидные запросы и активность Например, как только eBay перенесла серверы за пределы Китая, пользователь, у которого в его имени на сайте было число 64 или 89, мог потерять доступ к своему аккаунту или вообще не мог выйти в интернет. Причина заключалась в том, что обе этих цифры автоматически попадают под цензуру в Китае в рамках попытки блокировать любые упоминания о событиях на площади тянь произошедшие 6 апреля 1989 года или 4 июня 1989 года. У eBay существовали определенные причины на перенос серверов. Бизнес в Китае рос, и разработчики в Сан-Хосе волновались, справится ли с этим платформа, созданная в Шанхае. Оказалось, что Hnet создала надежную технологию, позволяющую наращивать мощности в 100 и более раз, масштабироваться. Но после того, как сайт несколько раз вышел из строя, что навредило его репутации, и eBay стала усердно думать, как сделать платформу стабильной. Тем не менее, eBay продолжала переселяться из Китая. Компании слишком трудно было отказаться от заманчивой идеи создать универсальный сайт для всего мира с унифицированным набором опций. Некоторые руководители высшего звена eBay пребывали в уверенности, что миграция – это ошибка. Компания уже наблюдала ее негативные последствия на примере Тайваня. Но менеджеры в Сан-Хосе, зацикленные на переезде, не позволяли менеджерам из Тайбэя обмениваться опытом с командой из Шанхая. Как и предсказывалось, стоило китайскому сайту переехать, это катастрофически повлияло на трафик Ичнет. Он резко упал, клиенты в Китае столкнулись с длительными задержками и таймаутами на сайте. Почему они должны были ждать, пока заработает eBay в Китае, сайт, который брал комиссию, когда работал абсолютно бесплатный и мгновенно загружающийся Таобао? Переезд дорого обошелся eBay еще и потому, что компания обычно проводила техобслуживание своих серверов каждый четверг в полночь по времени западного побережья до пятничного пика трафика. Но это означало сбой в работе сайта во время пика трафика в Китае, который опережал сан на 15 часов. Ичнет пыталась скорректировать графики, но безуспешно. Таким образом, Мэк Уитман сделала Китай ключевым направлением для eBay. Но когда из-за переноса серверов трафик в Китае резко упал, никто ей об этом не сообщил. Она узнала о случившемся только месяц спустя, во время поездки в Шанхай, и была вне себя от того, что ее не информировали вовремя. Ситуация в Китае постепенно, но решительно выходила из-под контроля eBay. Когда сайт перенесли в США, все заявки на модификации от инженеров в Китае накапливались в системе, которая в компании называлась системой train то есть дословно место в поезде. Отделы подтверждали свои заявки на изменения, и они, как на конвейере, выстраивались и образовывали train of needs, дословно поезд запросов. Изменение одного слова на сайте занимало 9 недель, изменение одной опции — год. Как же eBay могла быть такой неэффективной? Этому есть два объяснения. Первое. Компания являлась монополистом в Штатах, что сделало ее излишне самонадеянной. Второе. Несмотря на ауру Силиконовой долины, eBay никогда не была особенно сильна в технологической стороне вопроса. Один из ее руководителей публично заявил, даже обезьяна могла бы управлять такой компанией. После компрометирующих сбоев в работе сайта стало понятно, что стабильность и процесс важнее технологии. Когда на сцене появился Таобао, система трейн быстро запустила крушение поезда. Руководители Ичнет отчаянно пытались предупредить руководителей высшего звена в Сан-Хосе об опасности, но безрезультатно. Таобао обладала рядом преимуществ, но Алибаба не могла поверить своей удаче, когда неспособности Бэй, этой якобы всемирно известной компании, завоевывать рынок стало очевидно. Джек сравнивал неуклюжий подход и Бэй с полетом огромного авиалайнера. Глобальная технологическая платформа звучит здорово, как и лететь на Боинг 747 здорово. Однако, если аэропортом является школьный двор, то приземлиться невозможно. Даже если ты хочешь просто поменять кнопку, тебе необходимо поставить об этом в известность, скажем, 14 человек. 8 лет спустя макквитман находясь уже на новой должности CEO Хьюлитт Паккарт, оглядывалась назад на это фиаско и сокрушалась об ошибках Эбэй в Китае. Надо иметь набор продуктов, созданный китайцами специально для данного рынка. Это не тот рынок, где можно взять продукты или систему, которые работали в Европе или США, и просто экспортировать их в Китай. Она также признает, что перенос сайта стал смертельным ударом eBay по своим китайским амбициям. Мы сделали одну большую ошибку. Мы должны были оставить Ичнет на его собственной платформе в Китае. Вместо этого мы разместили EchNet на глобальной платформе eBay, потому что последняя работала везде. Она работала в Западной Европе везде. Мы покупали все эти малые аналоги eBay и, как правило, перемещали их на одну общую платформу, у которой была масса преимуществ. Это стоимость, это скорость выхода на рынок, потому что когда ты выкладываешь на сайт опцию «Купить это сейчас», Ты можешь сделать это для 30 стран единовременно, а не по очереди. Но мы допустили ошибку с Китаем. Уитман отдает должное достижениям Алибаба в разработке Таобао, которые делали, ориентируясь на потребности местного рынка. У них была уникальная китайская платформа. Они, кстати, на протяжении многих лет не брали никакой платы с пользователей, и они сделали нас. После того, как Бо подал в отставку, eBay пыталась найти ему замену и сменила ряд генеральных директоров, от Джеймса Джена до Мартина Ву, американца тайваньского происхождения, пришедшего из Майкрософт Чайна. Последний продержался всего 12 месяцев. Уитман сегодня сожалеет о том, что компания тогда потеряла предпринимателя, основавшего Ичнет. Что бы я сделала по-другому, так это оставило Бо Шао в компании сохранила бы 30% акций, которыми мы изначально владели, и позволила ему продолжать свое дело. Чувствуя замешательство и бэй в Китае, Джек продолжал гнуть свою линию. В сентябре 2004 года на четырехчасовом собрании, проходившем на стадионе в Ханчжоу по случаю празднования пятого дня рождения Али Баба, Джек собрал все 2000 сотрудников компании, включая быстрорастущую команду Тао Бао которые держали флаги с изображением муравья, символом Таобао. Муравей олицетворял идею о том, что даже самые маленькие существа могут одолеть своих врагов, если будут работать сообща. собравшиеся на стадионе толпа людей взялась за руки и спела песню True Heroes, настоящие герои, в которой говорилось «Ты должен пройти через грозу, чтобы увидеть радугу. Невозможно добиться успеха без труда». Данные слова являлись отсылкой к трудному периоду, связанному со вспышкой вируса SARS, который пришлось пережить собравшимся. За этим последовало. Муравьи, объединившись, могут победить слона, после чего все отправились на дискотеку, где Джек танцевал в баре до рассвета. Слоном, главной проблемой и основным врагом компании была, безусловно, и Бэй. С того момента, как Джек задумал таубао он неустанно следил за действиями американской компании. В комментарии Джека журналу Forbes в 2005 году он произнес свои известные слова. «Ибэй можно назвать акулой в океане, но я – крокодил в реке Янзы. Если мы сражаемся в океане, мы проиграем, но если сражаемся в реке, победим мы». Таким образом, обстоятельства складывались против Ибэй. В 2003 году ее доля рынка составляла 90%, но в течение следующего года сократилась в два раза, и она уже совсем ненамного опережала Таобао. Кроме того, у eBay была еще одна проблема – онлайн-платежи. 18 октября 2003 года, всего через 5 месяцев после запуска Таобао, Alibaba запустила Alipay – свой собственный сервис совершения платежей хотя он был еще очень примитивен и напоминал журнал учета заказов пользователей, на самой ранней стадии 3 года назад Alipay сразу стал пользоваться успехом у клиентов. Люси Пен, сооснователь Alibaba, сегодня является CEO Ant Financial, дочерней компании которая занимается сервисом Alipay. В 2012 году на дискуссии, которую я для нее модерировал в Стэнфордском университете, Она говорила о запуске этого сервиса следующее. Простая модель депонирования обеспечила на ранних стадиях надежную схему для онлайн шопинга Это была очень примитивная модель. На первых порах работы сервиса Alipay в одном отделе стояла факс-машина, и после того, как клиенты переводили деньги через банки или почту, им требовалось отправить в Таобао банковские квитанции по факсу. После этого мы их перепроверяли и подтверждали. Прошло три месяца, прежде чем eBay начала реагировать на угрозу, которую представляла Alipay. В январе 2004 года PayPal собрала в Сан-Хосе рабочую группу, чтобы заняться первыми безуспешными попытками Ичнет придумать решение по депонированию. В 2002 году в США eBay потратила 1,4 миллиарда долларов на покупку PayPal. Но процесс интеграции и выкатывания сервисов в Китае проходил медленно. справедливости ради нужно сказать, что существенной причиной задержек являлись нормативные препятствия, ведь банковский сектор страны усиленно контролируется правительством. Кроме того, валюта в Китае не конвертируется свободно. Это означает, что иностранным платежным провайдерам запрещено проводить международные транзакции или предлагать кредит. PayPal было не так-то просто справиться с подобными препятствиями и найти обходные пути, в том числе войти в партнерские отношения с местными сервисами. PayPal начинала работать в США с большим риском, ее отчаянные основатели и первые руководители стали легендами и сегодня их называют «мафия PayPal», которая состоит из Питера Тиля, Рейда Хоффмана, сооснователя LinkedIn и после того, как они купили его платежную компанию, Эллена Маска, Tesla Motors, SpaceX, SolarCity, но поскольку PayPal находилась вдали от родины и действовала как часть eBay, то ее путь в Китае был труден с самого начала. Попытки найти способ продвижения PayPal в Китае усложнились, когда компания AT&T в США обвинила ее в нарушении патентных прав, и в итоге пришлось заново заняться поиском решений по депонированию. Чтобы воспользоваться моментом для решения китайской проблемы, основанный незадолго до этого China Development Center запустил собственный продукт по депонированию, эскроу продукт, под названием Anfutong, AFT. Идея заключалась в том, что AFT могла стать временным решением, пока PayPal была связана судебным иском в Штатах. Таким образом, в декабре 2004 года eBay смогла дать ответ Alipay и запустила AFT в Китае. Но к тому времени PayPal разобралась с иском от AT&T и хотела внедрить свое собственное решение, а не AFT. Тем временем Alibaba не сидела на месте и постоянно совершенствовала Alipay. В том числе компания ввела опцию уведомления клиента об успешно прошедших платежах и в сотрудничестве с местными логистическими компаниями запустила сервис доставки. Так начинал формироваться железный треугольник Alibaba. Для Алана Тиена, инженера, закончившего Стэнфорд, который работал над китайским продвижением PayPal с 2004 года, конкуренция AFT PayPal и катастрофическая гибельная миграция сервера в США знаменовали собой начало конца для eBay в Китае. В ряде корпоративных сообщений головному офису он пытался привлечь внимание к серьезности угрозы со стороны Alibaba и Alipay. В январе 2005 года Тьен написал «Текущая ситуация нехороша, она выходит из-под контроля. Необходимо реализовать реабилитационный план, если мы хотим оставаться в строю». И добавил «Мы не можем больше обманывать себя». eBay просто не воспринимала Alibaba всерьез, не слишком веря в достоверность растущего количества данных о том, что Таобао продает в Китае больше товаров, чем eBay. Теперь на Таобао было больше объявлений, однако eBay убеждала себя, что поскольку эти объявления бесплатные, они должны уступать по качеству. Джек яростно отвергал такое предположение. Востребованность и рост Таобао происходят не из-за того, что сервис является бесплатным. OnePay, совместное начинание Yahoo и Sina, также является бесплатным для клиентов, но он совершенно не похож на Таобао. Таобао это больше eBay, чем eBay China, так как Таобао уделяет больше внимания пользователям и их опыту. Чувствуя, что игра окончена, Алан Тьен заключил, что цикл разработки продуктов Таобао гораздо быстрее. Джек Ма прав, мы не успеваем вести борьбу в такие сроки. К аналогичному выводу пришла и мэк Уитман, после чего она тайно начала искать выход из китайского болота. Самым очевидным решением было сделать Алибаба предложение о покупке, и Уитман отправила трех главных руководителей из Сан-Хосе в Ханчжоу, где они увиделись с Джеком и Джо. Началась данная встреча довольно плохо. Главный вице-президент Эбэй Билл Кол принизил успехи Таобау, а Сифио Раджив Дутта предложил купить компанию за смешную для Алибаба сумму в 150 миллионов долларов. После того, как Джек сказал делегации eBay, что он только начал Таобао, Джо назвал сумму в 900 миллионов долларов, после чего переговоры закончились и стороны разошлись. Не сумев купить своего конкурента, Мэк Уиттман объявила о вливании в китайский бизнес дополнительных 100 миллионов долларов. Это решение было вызвано страхом перед Таобао, но Уиттман преподнесла его инвесторам как позитивное вливание. Китайский интернет-рынок развивается гораздо быстрее, чем казалось ранее. Сегодня мы видим еще больше возможностей в Китае, чем шесть месяцев назад. 100 миллионов предполагалось потратить на усовершенствование системы кредитования, наем персонала и новую рекламную кампанию, которая в скором времени покроет билборды главных китайских городов. Для Джека такой ход был как бальзам на душу. В интервью журналу Forbes он шутил, что у eBay глубокие карманы, но мы прорежем в них дырки. В разговорах с китайскими медиа он насмехался над этими новыми инвестициями. Когда я услышал, что eBay собирается потратить еще 100 миллионов долларов на завоевание данного рынка, я удивился, не думаю, что у них были какие-либо технические навыки. Если вы расходуете деньги, чтобы решить проблемы, то зачем тогда вообще в этом мире существуют бизнесмены? Последние понимают, как использовать минимальные ресурсы для развития. Даже если учитывать помощь от Софтбанк, Джек не обладал ресурсами, сопоставимыми с теми, которые eBay при желании могла бы принести в Китай. Игнорируя стратегию eBay, Джек добавлял, кто-то говорит, что власть капитала невероятна, капитал не обладает властью. Реальная власть – это власть людей, контролирующих капитал. Власть людей невероятна. Власть бизнесменов неисчерпаема. Раньше eBay игнорировала Алибаба, но теперь начала уделять ей большое внимание. Позднее Джек отмечал, что для него это явилось решающим моментом. Когда она, Мэк Уитман, захотела использовать деньги как стратегию, мы понимали, что она проиграет. Сначала они не воспринимали нас как соперников. Затем они начали рассматривать нас как соперников слишком серьезно. Ни та, ни другая стратегия не была верной. Когда мы говорим, если у вас в сердце нет врагов, то вы непобедимы, мы имеем в виду, что у вас есть разные стратегии и тактики. Что касается стратегии, вы должны сосредоточиться всякий раз. Когда на горизонте появляется соперник, нужно понять, может ли он в действительности стать для вас таковым. И если да, то что вам делать? Как бы ни превосходило вас что-то по силе, нужно научиться не испытывать ненависти. Когда вы относитесь слишком серьезно к сопернику и желаете убить его, вы абсолютно беззащитны. Ненависть только делает вас недальновидным. В мае 2005 года Мэк Уитман и некоторые другие ключевые руководители Силиконовой долины, в том числе Джерри Янг, прибыли в Пекин, на конференцию Fortune Global Forum. Там Уитман встретилась с Джеком и Джо. Но дальнейшие переговоры, в том числе предложение eBay инвестировать в Таобао, ни к чему не привели. В PayPal China витали мрачные настроения, а Лантьен писал коллегам. «Меня очень пугает то, что eBay не воспринимает эти угрозы более серьезно. Таобао и Alipay перетянули на себя одеяло как лидеры аукционов и платежей в Китае». «Мы постоянно не успеваем за изменениями. Вместо того, чтобы разрабатывать стратегию перестановки или хотя бы охвата флангов, мы пытаемся подогнать опцию копции с опозданием на 6-9 месяцев». Пока eBay пыталась сделать хорошую мину при плохой игре, Уитман все больше ставила в тупик борьба AFT и PayPal. И она предупреждала, что PayPal China придет в ваш город, хотите вы или нет. И хотя это может быть не оптимальным для рынка, это хорошо для eBay Incorporated – иметь двух лошадей в гонке. Не выбирая между AFT и PayPal, eBay решила взять обе, что означало для китайских клиентов, желающих совершить онлайн-покупки, необходимость разбираться не с одним, а с двумя сайтами. Неудивительно, что план по одновременной поддержке в Китае двух платежных систем был обречен на провал. От покупателей посыпались жалобы такого характера. Мой опыт использования eBay оказался неудачным. Не могу заполнить бланк заказа. Я пользователь, который на 100% дает хорошую обратную связь. Я никогда не нарушаю правила и не занимаюсь преступной деятельностью. Платежные системы раньше были очень хорошими. Или «я не могу больше этого терпеть». Ичнет называет это поддержкой клиентов? Они могут только распугивать пользователей. Два моих платежа на общую сумму 5000 юаней исчезли. Мое доверие к Ичнет в очередной раз сильно подорвано. Один клиент даже пожаловался, что его чек с PayPal конфисковал Банк Китая в Нанкине, руководствуясь законом о предотвращении отмывания денег зарубежными преступниками. К середине 2005 года Таобао проводил онлайн-платежи для 80% товаров на своих сайтах, в то время как eBay едва ли 20%. В последних отчаянных попытках исправить ситуацию Уитман и ряд других ключевых руководителей временно, на пару месяцев, переехали из Сан-Хосе в Шанхай. Из-за этого eBay стали называть «Шан-Хосе». Но бизнес в Китае все стремительнее становился безнадежным eBay тем временем переключила внимание на новые перспективы, что выразилось и в знаменательном приобретении Skype в сентябре 2005 года за 2,6 миллиона долларов. Дела в Китае шли все хуже, когда Таобао подтвердила что не будет взимать с клиентов комиссию. Более того, Таобао пообещала на протяжении последующих трех лет расширить для своих клиентов спектр бесплатных сервисов и создать в Китае 1 миллион рабочих мест. Руководитель PR eBay Генри Гомес выпустил лаконичный пресс-релиз, озаглавленный «Заявление eBay относительно вопроса политики цен Таобао» Statement from eBay regarding Taobao's Pricing Challenge, который состоял из следующих трех предложений. «Бесплатно не является бизнес-моделью. То, что Таобао сегодня объявляет о своей неспособности взимать плату за свои продукты, в течение последующих трех лет. Лучше всяких слов говорит о силе бизнеса eBay в Китае. Мы очень гордимся тем, что eBay создает в Китае социально ответственный бизнес, предоставляя китайским потребителям и предпринимателям максимально безопасные, профессиональные и перспективные условия для глобальной торговли, доступные уже сегодня. Уитман и ее СОО Мейнард Веб уже понимали, что глобальный продукт в этой стране работать не будет. Поэтому они инициировали новый проект по запуску лучшего сайта электронной коммерции в Китае с нуля. Они так и назвали свою инициативу Денуэва, что по-испански означает с нуля. После всех разговоров о том, что нужно быть более внимательными к китайской культуре, использование для проекта испанского названия доверие не внушало. К концу 2005 года доля eBay сократилась до 1,3 рынка, тогда как доля Taobao приблизилась к 60%. Всего через 2 месяца после того, как eBay публично защищала свою бизнес-модель, основанную на клиентских сборах, компания решила их больше не взимать. Проблемы eBay начали отражаться на цене ее акций, которые резко упали с максимума в 46 долларов в начале 2006 года до почти 24 долларов в августе. Джек не стеснялся в выражениях. Для Китая они исчезли. Они сделали слишком много ошибок в Китае. Нам повезло. Провалив затею объединения с Таобао, Уитман начала переговоры о продаже eBay China предприятию Tom Online, которое поддерживал Ли Кашин. В итоге она наконец отказалась от своего измученного проблемами бизнеса оставив его совместному предприятию с капиталом 40-50 миллионов долларов. В форме пресс-релиза была выпущена записка, традиционно для этого жанра, представлявшая негативное в позитивном ключе. В ней говорилось, что совместное предприятие позволяет eBay еще активнее участвовать в развивающемся рынке. Это соглашение является знаком нашей неизменной приверженности к предоставлению лучших в Китае онлайн-услуг купли и продажи. Предприятие быстро ушло в небытие. Ибэй потерял Китай, Джек же стал для Китая народным героем. Когда сегодня Уитман спрашивают о том времени, она может только снимать шляпу перед тем, чего добился Джек. Если посмотреть на Японию и Китай, два важнейших рынка, мы там на самом деле делали стратегически неправильные вещи. Но, честно говоря, в то время для меня это не было очевидным. Так больше власти Джеку Ма, ведь какую могущественную организацию он создал. В какой-то степени это действительно комбинация. eBay, PayPal и Amazon. Он проделал выдающуюся, выдающуюся работу. Таким образом, eBay потеряла на Китае несколько сотен миллионов долларов. Но скоро для Алибаба это станет мелочью по сравнению с делом на 1 миллиард долларов, которое провернул Джек, благодаря еще одному гиганту силиконовой долины — Яху.